и действовать, прежде чем она станет непредотвратимой. Я стою близко к колоссу, и мне не верится, что провидение создало его лишь для преодоления азиатского варварства. Ему суждено, думается мне, покарать испорченную европейскую цивилизацию новым нашествием с Востока. Нам грозит вечная азиатская ига. Оно для нас неминуемо, если излишества и пороки — обрекут нас на такую кару. Не ждите от меня систематического описания путешествия. Я опишу лишь о том, что производит на меня сильное впечатление, нисколько не заботясь о перечислении всего виденного. Каталогов и так слишком много, и я не стремлюсь умножить их число. В России ничего нельзя увидеть без церемонии и сложных приготовлений. Русское гостеприимство – столь уснащено формальностями, что отравляет жизнь самим покровительствуемым иностранцам. Эти формальности служат благовидным предлогом для того, чтобы стеснить движение иностранца и ограничить свободу его суждений. Вас торжественно принимают и любезно знакомят со всеми достопримечательностями. Поэтому вам невозможно шагу ступить без проводника. Путешественник — никогда не бывает наедине с собой. У него нет времени составить себе собственное мнение, а этого-то как раз и добиваются. Вы хотите осмотреть дворец? К вам представляют камергера, который ходит за вами по пятам, обращает ваше внимание на тысячи мелочей и заставляет вас восторгаться всем без разбора. Вы хотите посетить лагерь, полюбоваться живописной пестротой мундиров познакомиться с жизнью солдат в палатках вас сопровождает офицер, иногда даже генерал. Госпиталь вас эскортирует главный врач. Крепость вам ее покажет, или вернее, вежливо скроет от ваших нескромных взоров сам комендант. И так далее и тому подобное. Наскучив этим китайским церемониалам, вы решаете лучше не видеть многого. чем без конца и испрашивать разрешение. Вот первая выгода системы. Если же ваше любопытство исключительно выносливо и вам не надоедает причинять хлопоты людям, то во всяком случае вы всегда будете под пристальным наблюдением. Вы сможете поддерживать лишь официальные сношения со всевозможными начальниками и вам предоставят лишь одну свободу. свободу выражать свое восхищение перед законными властями. Вам ни в чем не отказывают, но вас повсюду сопровождают. Вежливость таким образом превращается в способ наблюдения за вами. Вот как вас мучают под предлогом оказания особой чести. Такова, впрочем, участь привилегированных путешественников. Что же касается иностранцев, не пользующихся покровительством, то они вообще ничего не видят. Эта милая страна устроена так, что не имея непосредственной помощи представителей власти, иностранцу невозможно путешествовать по ней без неудобств и даже без опасностей. Не правда ли? Вы узнаете восточные нравы под маской европейской учтивости, своеобразная смесь востока и запада. вообще характеризует Российскую империю и дает себя знать решительно на каждом шагу. Чрезвычайное недоверие, которое выказывают по отношению к иностранцам представители всех решительно классов русского населения, заставляет их, в свою очередь, быть начеку. По внушаемому вами страху вы догадываетесь о той опасности, которой подвергаетесь. Например, в Петергофе Трактирщик отказался отпустить моему слуге прескверный ужин на вынос и потребовал уплаты вперед. Заметьте, что заведение этого осторожного субъекта находится в двух шагах от театра, где я приютился. То, что вы подносите карту одной рукой, нужно оплачивать другой. Если вы закажете что-либо у купца и не дадите ему задатка, Он примет это за шутку и не станет на вас работать. Никто не имеет права покинуть россию, не предупредив в своем намерении своих кредиторов. Это значит, что он должен поместить в газетах троекратное извещение о предполагаемом съезде. съезде.ч одно объявление должно быть отделено от другого восьмидневным промежутком. Правило это соблюдается неукоснительно. Даже если заплатить полиции за сокращение формальностей, то и тогда необходимо раз или два поместить такое объявление. Почтовые лошади предоставляются также лишь по предъявлении особого аттестата, удостоверяющего, что вы никому ничего не должны. Все эти предосторожности указывают на царствующую в стране недобросовестность. И так как до последнего времени русские почти не имели сношений с иностранцами, то очевидно научились они искусству обмана друг у друга.